Глава седьмая. Бои под Москвой. Будет преувеличением сказать, что встретили нас тепло. Неудачное начало войны. Большое количество бойцов и командиров, попавших в плен, а может, сдавшихся добровольно, порождали недоверие. Наш полк вышел из окружения со своим знаменем, партийными документами. Мы сумели доказать, что неплохо воевали. Но какое-то время судьба полка висела на волоске. Кто-то из наших командиров неосторожно обмолвился о дезертирах, которых хватало в 41-м году с избытком. За это крепко уцепилось политуправление. Командиров обвиняли в развале дисциплины и, как пример, тыкали в глаза, что из 3000 личного состава полка Осталось немногим более 100 человек. Остальные 50 наших товарищей были из других подразделений. Нас дергали на допросы, воспитательные беседы, пока не нашелся боевой генерал, который обошел наши землянки, поглядел на оборванных изможденных бойцов и поговорил по душам с полковником Усальцевым. Вывод был сделан следующий. Хватит людей мурыжить. На переднем крае ополченцы воюют, а здесь готовый костяк полка или бригады. Дайте людям отдохнуть и срочно формируйте полноценный полк. Но недоверие к окруженцам все же играло свою роль. Полковника Усальцева прочили на должность командира дивизии, но оставили командовать полком. Майора Козырева хотели поставить во главе Вновь формируемого стрелкового полка, но тоже передумали. Пусть докажет свои боевые качества на прежней должности. У нас имелись опытные, прошедшие жестокие бои командиры. Но первым и вторым батальоном назначили командовать офицеров из резерва. Новые люди пришли на должности комиссара и заместителя командира полка по тылу. Впрочем... Меня это касалось мало. Я принимал людей в свою восьмую роту. Вернее, мы со старшим политруком Аркадием Раскиным. Он изо всех сил старался доказать свою старательность. Снова сколотил политкоманду в лице младшего политрука, порторга, комсорга, ротного агитатора. Регулярно выпускались боевые листки, проводились многочисленные собрания и митинги. На Аркадия Борисовича Раскина даже обратил внимание новый комиссар полка Мироненко и привел, как положительный пример, на одном из совещаний. Обратил внимание комиссар и на меня. Давно служите, товарищ старший лейтенант. С июня 1939 года, доложил я, полк был назначен после окончания Бунагского военного училища. Медаль получили. За участие в войне с Финляндией? Так точно! Там же был тяжело ранен. Зачем я ляпнул про свое ранение? Может, потому что слегка прихрамывал из-за обмороженных пальцев. Но комиссара Мироненко мое ранение не заинтересовало. Он строго спросил. «Вы командуете ротой, немалое подразделение, а почему-то до сих пор не вступили в ряды РКПБ». «В чем причина?» Я коротко объяснил ситуацию, и то, что прием меня в кандидаты был временно отложен, Мироненко напоминал телосложением прежнего комиссара Залевского, такой же крупный, грузноватый, уверенный в себе. «Надо разобраться», — бросил он старшему политруку Раскину. рота не взвод. Во главе ее должен стоять член партии, Надежный, испытанный командир. Я с трудом сдержался, невольно сжал вытянутые по швам ладони и хотел ответить «ставьте снова на взвод, если не доверяете», но промолчал. Меня незаметно толкнув в плечо Раскин, с которым мы неплохо сработались. Молчи, мол. Мироненко оттопырил губу, может, хотел поддеть меня, но тоже промолчал, и зашагал дальше по своим делам. Комиссар прекрасно знал, что опытных кадров не хватает, особенно на уровне стрелковых рот, а взводными ставили недоучившихся курсантов или сержантов, прошедших пару-тройку месяцев учебы на созданных в начале войны шестимесячных курсах. Михаила Ходрева в качестве командира взвода не утвердили, А прислали младшего лейтенанта, старательного, но практически неподготовленного парня. Первый взвод возглавил лейтенант запаса Давыдов Иван Никифорович, служивший в армии еще в конце 20-х годов. Мужик обстоятельный, сразу вызвавший у меня доверие. Впрочем, нас пока не торопили, и мы учили новобранцев новой для них науки. Во всем чувствовалась нехватка. Если до войны практически все новички приходили в полном обмундировании, то сейчас многие стояли в строю в своей гражданской одежде. Как правило, в старье, потертых телогрейках, изношенных пальто, дырявых башмаках винтовки выдавали учебные, а если проще сказать, наскоро вытесанные из дерева макеты. Пулеметные расчеты вооружались трещотками. В моей восьмой роте на 130 человек личного состава приходилось всего 40 боевых винтовок, два ручных пулемета, ну и пистолеты или наганы у командиров взводов. Но занятия по тактической подготовке проходили азартно. Обычные темы — взвод в обороне и взвод в наступлении — сопровождались шумным ребяческим напором. Дело доходило порой до потасовки. «А что? Рукопашный бой!» Вытирая разбитый нос, оправдывался конопатый боец. «На войне разве не так?» Недостаток винтовок не позволял в полной мере осваивать это оружие. Гранаты использовались только учебные, а штыковой бой на деревяшках вызывал у бывалых красноармейцев усмешки. Но неожиданно все изменилось. Это было связано со следующими событиями на фронте. Немецкие войска начали 30 сентября 1941 года мощное наступление. Это было начало операции Тайфун. Предполагалось, что после затяжных боёв под Смоленском и хорошего удара под Ельней, который получил Верхмат, Группа армий «Центр», подобно тайфуну, сметет советскую оборону и захватит Москву. Вторая танковая группа генерал-полковника Гудериана в составе 15 дивизий, 10 из них танковые и моторизированные, наступала на Орел и Брянск и сумела прорвать фронт. Две наши армии, третья и тринадцатая, оказались в окружении, Или, как деликатно указывалось в некоторых штабных документах, управление этими армиями было потеряно. События развивались стремительно. 3 октября был захвачен Орел, а 6 октября – Брянск и Карачев. Общее руководство операции «Тайфун» осуществлял фельдмаршал Ф. Бок, которому было выделено около двух миллионов человек, 1700 танков, 20 тысяч орудий и минометов, полторы тысячи самолетов. Это были огромные силы. Они как катком должны были смять сопротивление Красной Армии и ворваться в Москву. Группа армий «Центр» превосходила противостоящие ей советские войска в полтора-два раза и в людях, и в технике. Это помогло быстро развить наступление. Под Вязьмой попали в окружение четыре армии, в результате чего были захвачены в плен более 600 тысяч красноармейцев и командиров. 380 тысяч человек были убиты и ранены. В середине октября развернулись ожесточенные бои на рубежах Можайского и Волоколамского укреп районов 19 октября Москва была объявлена на осадном положении. Многого мы не знали. Наши средства массовой информации всегда грешили недосказанностью. Истинная оценка положения заменялась множеством статей и заметок о больших потерях немецких войск. Но оставив в стороне пропагандистские статьи, где немцев колотили в хвост в гриву, Следует отметить, что наступление на Москву стало для Верхмата отнюдь нелегкой прогулкой. По данным современных исторических источников, за октябрь и ноябрь 1941 года немцы потеряли свыше 500 тысяч убитыми и ранеными, 1300 танков и 1500 сбитых самолетов. Но я пишу не исторические исследования. А рассказываю о людях, воевавших рядом со мной. Об этом и пойдет дальше речь. Где-то в начале октября состоялось совещание командирского состава полка, где выступил представитель политотдела дивизии. Это было какое-то странное выступление. Политработники высокого ранга всегда умели вязать концы с концами, Но события под Вязьмой явно выбили политаппарат из колеи. Дивизионный комиссар долго говорил о мужестве наших бойцов и командиров, приводил примеры, как некоторые батальоны, роты и батареи уничтожали десятки танков и сотни фашистов, говорил о самоотверженности коммунистов, но после долгого вступления неожиданно повернул речь в другую сторону — Оказалось, что положение на фронте очень сложное, и нас призывали быть готовыми драться насмерть с фашистскими завоевателями. В этот же период полк стали активно насыщать оружием, привезли комплекты зимнего обмундирования, и наши бойцы, наконец, сбросили гражданское тряпье, в котором ходило едва ли не четверть личного состава моей восьмой роты. Оружие, к моему удивлению, было сборное самых разных систем. За два с половиной года службы я привык к отечественным трехлинейкам, самозарядным винтовкам СВТ, пулеметам Дегтярева и станковым Максимом. Времена изменились. Большие потери в людях и технике заставили извлечь из арсеналов резервные запасы трофейного оружия. На батальон выдали 90 польских винтовок систем «Маузер». Винтовки были неплохие, но брали их неохотно, из-за того, что патрон к ним был калибра 7,92 мм. А командиры рот хорошо знали, какие возникнут трудности на фронте со снабжением чужими патронами, если даже своих не хватает. Комбат-чередник... Не вступая в долгие разговоры, распределил винтовки на три роты поровну, по 30 штук. На каждую роту выделили по одному Максиму и четыре ручных пулемета Дегтярева. Этого было явно недостаточно, и вскоре мы получили дополнительно несколько английских пулеметов бренган которые состояли на вооружении польской армии и достались нам в 1939 году как трофеи пулемёты были вполне современные, с магазином на 30 патронов, но калибр их был 7,7 миллиметра. А это значит, что начнутся проблемы с боеприпасами. Кроме трех линеек, мы получили на каждую роту по десятку самозарядных винтовок СВТ-40. Они требовали особого ухода, и бойцы их не слишком любили. Я распределил самозарядки между сержантами и, и опытными бойцами. Одну винтовку СВТ-40 оставил себе. Я уже хорошо знал, что ротные командиры воюют практически так же, как и остальные красноармейцы. В бою требовалось оружие более серьезное, чем пистолет. А самозарядку я освоил неплохо в начале войны. И она меня устраивала. Может, я предпочел бы автомат, но их на батальон не выдали ни одного. Если сказать честно, то наш заново сформированный стрелковый полк был пока слабее того, довоенного, который вступил в бои под Смоленском. Командиры в большинстве имели в начале войны за плечами двугодичное военное училище. Приходили, окончив шести-восьмимесячные курсы младших лейтенантов, сверхсрочники из числа бывших сержантов, уже отслуживших год или два в армии. Командиров рот и взводов не хватало. Приходили младшие лейтенанты, окончившие всего-навсего трехмесячные курсы, не имевшие никакого опыта. Учеба в полку длилась с утра до вечера. Мы учили бывших крестьянских парней ползать по-пластунски, быстро окапываться следить за исправностью оружия и многим другим премудростям. Нас хотели отправить на фронт в начале ноября, но комиссия, проверяющая уровень подготовки, оказалась дотошной и пришла к выводу, что большинство красноармейцев не подготовлены к боевым действиям. Думаю, что это был редкий случай в тот период. На фронт направляли новобранцев, Прошедших считанные недели обучения. Полковник и два его помощника посмотрели, Как неумело ковыряют землю Малыми саперными лопатками Некоторые бойцы. Весь второй батальон Заставили проползти по-пластунски 300 метров. Зрелище получилось жалкое. Люди не прижимались толком к земле, Передвигались едва ли не на четвереньках, Роняли винтовки. Их же... «Перебьют из пулеметов за километр!» Воскликнул представитель штаба корпуса. «Товарищ усольцев вы же опытный командир. Почему люди не подготовлены?» «Потому что времени не хватило», ответил наш командир полка. «За две недели из колхозника солдата не сделаешь». Впрочем, готов нести ответственность. «Моя вина. Так нам дали еще какое-то время на подготовку» что спасло впоследствии многие жизни. Усальцев и Козырев получили строгие выговоры. С них потребовали принять срочные меры по устранению недостатков. Важным событием в тот период стал военный парад на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проведенной 7 ноября 1941 года. Прошедшие перед мавзолеем колонны бойцов, военная техника, приветственная речь Сталина положили конец всевозможным слухам о том, что правительство эвакуировалось, а Москва обречена. Каждый понимал, что если Сталин остался в Москве, то столицу врагу не отдадут. Это было смелое, хорошо обдуманное мероприятие, которое подняло боевой дух армии и укрепила веру в людей в силу нашего государства. Об этом периоде многие говорили и писали. Он стал наглядным свидетельством, что Красная Армия не побеждена и сражается. Тем временем бои под Москвой продолжались с неослабевающим упорством. 23 ноября немцы начали очередное наступление на правом фланге Западного фронта. В этот день они захватили Клин, Истру, затем переправились через канал Москва-Волга, а 3 декабря вошли в Красную Поляну, всего 27 километров от Москвы. Наш полк был срочно поднят по тревоге, и 30 ноября мы заняли оборонительные позиции на участке фронта неподалеку от поселка и станции Крюково. Я веду рассказ о своем полке но оборону вела вся дивизия три стрелковых и один артиллерийский полк в отличие от прежних месяцев обстановка в те дни напоминала сжатую пружину впереди не смолкая гремело канонада немцы наступали на поселок и станцию крюкова которую в числе других частей обороняла и дивизия имени генерала Панфилова погибшего, 18 ноября 1941 года. Пока наш полк окапывался, я получил приказ взять несколько бойцов, ручной пулемет и сопроводить штаба майора Козырева, который проводил рекогносцировку местности. Комбат Григорий Чередник был не слишком доволен, что вместо строительства укреплений я отправляюсь куда-то вместе с Козыревым. «А ротой кто будет заниматься?» — с нотками раздражения спросил он. «Или тебя в штаб переводят, в помощники к Козыреву. Хорошее место!» «Никто меня никуда не переводит. Приказали, я иду. Да и нам неплохо будет знать, что впереди происходит. Вместо себя я оставил временно лейтенанта Савенко. Как вернусь, сразу доложу обстановку. Ну-ну!» Буркнул мой товарищ по военному училищу. А теперь командир батальона, в который входила моя рота. Людей с собой много не бери. Хватит двух человек с ручным пулемётом. Отобьетесь от фрицев, если что. Выехали на полуторки. Вместе с Козыревым был начальник разведки полка, молодой лейтенант, которого я видел до этого только мельком. Он сидел рядом со мной в кузове, напряженно оглядываясь по сторонам и держа наготове автомат сержант пулеметчик наблюдал за небом он был опытный солдат и знал откуда нам грозит главная опасность я не догадывался что спустя считанные дни долгая оборона москвы сменится мощным контрнаступлением красной армии Возможно, более проницательные и опытные командиры, такие как Тимофей Филиппович Козырев, прослуживший долгое время, видели приметы, говорящие об изменении обстановки. В тот период немцы уже выдыхались, и хотя по-прежнему вели наступление, шло оно рывками. Танковые части верхмата, натыкаясь на сильную оборону, окатывались и, меняя направление, искали слабые места в нашей обороне. Такое бывает, когда над головой висит неумолимый приказ «Любой ценой только вперед!» А сил уже недостаточно. И русские цепляются за каждый клочок земли. Мы дважды видели группы немецких бомбардировщиков по 15-20 машин в сопровождении истребителей. Парами пронеслись несколько мессершмиттов Один из них начал было снижаться, увидев наш грузовик, но не стал тратить время и пронесся метров в пятистах над головой. — Загоняй машину вон в ту рощицу, — приказал водителю Козырев, — а мы пешком прогуляемся. Пулеметный расчет он оставил рядом с полуторкой, и мы втроем, Козырев, начальник разведки и я, поднялись на бугор, поросший кустарником. До станции было километра два. Она горела. Тяжелый маслянистый дым клубился над пакгаузами, домами. Шла непрерывная стрельба из всех видов оружия. Вдоль редкой сосновой гривы тянулась цепочка санитарных повозок. Раненые, которые могли идти, шли немного отстав. Некоторые ковыляли, опираясь на самодельные костыли, Метрах в пятистах от нас вели огонь две короткоствольные гаубицы. Я разглядел в бинокль еще два орудия. Они были разбиты. поле остатки одинокой батареи, которую наверняка разбомбят или сомнут немецкие танки, если прорвутся. Почему они выбрали такое неудобное место? «Дорогу обстреливают», — сказал Козрев. «С их позиции она хорошо видна». Мы пробыли здесь часа полтора. Станцию и поселок наши пока удерживали. Мои мрачные прогнозы насчет галбиц сбылись. На них спикировали два юкерса и сбросили несколько авиабомб, судя по всему, 100 килограммовок. Оба самолета дождались, пока рассеется дым, и, убедившись, что орудия разбиты, повернули в сторону сосновой гривы вдоль которой по-прежнему двигалась цепочка раненых. Обстреляв наших бойцов из пулеметов, юнкерсы торопливо сделали разворот. Мы увидели, что их догоняет тройка истребителей И-16. Догнали наши шачки немцев или нет, мы не поняли. Козырев приказал срочно идти к машине. Обходя горящую станцию с тыла, в сторону нашего полка Двигались штук шесть танков, а кроще, где пряталась полуторка, прямо через поле катил вездеход БМВ. Это была открытая сверху легковая машина со скошенным капотом. В ней сидели четверо немцев в белых масхалатах, наверное, разведка, и торчал пулеметный ствол. Шестерка танков прошла вдалеке, разведчики задержались на несколько минут, У разбитой гаубичной батареи. Козырев, матерясь, передернул ствол пистолета. «Лезут, куда ни попадя! Шесть танков зачем-то пустили! Тоже разведка! Эй, сержант, справишься с вездеходом? Или Гладкову пулемет взять?» «Обижайте, товарищ майор! Я в армии сорокового года, не промахнусь!» Но столкновение с немецкой разведгруппой Обошлось нам дорого. В БМВ сидели знающие свое дело солдаты во главе с унтер-офицером. Их машина резко изменила прежний маршрут и обошла наш бугор с тыла. Уже с расстояния метров 500 они заметили полуторку и открыли сходу огонь из своего МГ-34. Я отчетливо слышал, как пули щелкают о доски кузова, Звякает пробитый капот. Сержант дал в ответ пристрелочную очередь, а затем ударил очередями по 8-10 пуль. Он стрелял неплохо, угодил вездеход, ранил одного из немцев, но закрепленный на треноге более скорострельный машингивер МГ-34 с оптическим прицелом бил точнее, а пулеметчик не жалел патронов. Вокруг нас плясали фонтанчики мёрзлой земли и снега, пули косили кусты. Я тоже открыл огонь из своей самозарядки, стрелял из ППШ начальник разведки. Но немецкий пулемётчик видел цель через оптику куда лучше. Звякнула и покатилась по снегу пробитая каска лейтенанта. Он в азарте слишком высоко приподнялся. Из простреленной головы текла кровь, лейтенант сжимал ладонями снег, ноги мелко подергивались. Сержант сменил плоский магазин Дегтярева, снова прицелился, сверкнувшая трасса выбила пулемет из его рук, из шинели брызнули клочья, Козырев подтянул к себе автомат и дал несколько очередей. Он бы нас прикончил, этот МГ-34, Но мы повредили машину, ранили двоих немцев, и водитель, развернув БМВ, стал уходить, дав полный газ. Машина дымила, двигаясь рывками, но убегала довольно резво. Я выпустил вслед второй магазин, в горячке потянулся за третьим, но меня толкнул Козырев. «Хватит, навоевались, давай раненых спасать». Но лейтенанту помощь уже не требовалась. Он умер от пулевого ранения в голову. Сержанту-пулеметчику пробило в двух местах плечо, и мы наложили тугие повязки. Его помощник растерянно вертел в руках пулемет с разбитым казёнником. Забрать бы его надо. Бери, может, починишь. Водитель подогнал полуторку, и мы погрузили в нее погибшего лейтенанта. Пулеметчика, бледного от потери крови, усадили в кабину. Когда вернулись в полк, Козырев протянул мне автомат начальника разведки. — Возьми на память! Все же командир роты оттаскаешь с собой огловлю со штыком. — Благодарю за службу! Я машинально козырнул в ответ. Тимофей Козырев когда-то командовал ротой в нашем батальоне. Он чутко улавливал отношения между комбатом И ротными командирами. «Не надувайся!» С легкой усмешкой оглядел он чередника. «Хорошие у тебя командиры! Не сегодня-завтра вступим в бой! Никто в стороне не останется!» Когда исклеванная пулями полуторка уехала, Я коротко доложил комбату обстановку. Я стоял перед ним, Держа в одной руке винтовку, На другом плече висел автомат. Дай самозарядку старшине и сходи умойся», — сухо обронил он. Лицо кровью забрызгано, не пугай народ. Я пошел умываться. Винтовку сдавать не стал, потому что к автомату имелся всего один заряженный диск. На десяток минут боя, а винтовочных патронов было запасено в достатке. Спустя какое-то время... Я поделился тем, что видел с командирами взводов, старшиной Сочкой и Михаилом ходревым «Те шесть танков в стыке между первым батальоном и соседним полком прорвались», — сказал Родион Сочка. «Десятка-два бойцов подавили и пошли дальше. Говорят, на артиллерийский дивизион напоролись, раздолбали их. А патронов к ППШ я тебе, Василий, коробку дам. 100 штук!» Автомат в бою всегда пригодится. Последующие 3-4 дня слились для меня, как, наверное, и для всего полка, сплошной грохот взрывов, вой пикирующих самолетов и танковые атаки. Уже на второй день после нашей рекогносцировки немцы, продолжая бои по захвату Крюкова, хорошо пугнули нас залпами шестиствольных минометов. Видно, Атаковать вновь прибывшие советские полки сил пока не хватало, но артиллерии было в достатке. С утра, оставляя черные дымные полосы, в нашу сторону полетели с устрашающим воем реактивные мины калибра 158 мм. Их зачастую использовали перед танковыми атаками, сосредоточив огонь двух-трех батарей на узком участке. Осколочно-фугасные мины, весом 34 килограмма, взрывались, сметая брустверы окопов и траншей, осколки полосовали воздух шипящими кусочками раскаленного металла. Обстреливали все подряд, стараясь накрыть в первую очередь нашу немногочисленную полковую артиллерию. Затем ударили обычные 80-миллиметровые минометы, За два часа обстрела в нашем батальоне выбыли убитыми и ранеными человек пятнадцать. Наши пушки и минометы отвечали довольно слабо. Наверное, не хватало бы и припасов. Запомнилось, что первую атаку немцы предприняли, когда в основном вытесняли наши войска из Крюкова, хотя бой там еще продолжался. Десятка-два танков и штурмовых орудий Узким клином атаковали позиции второго батальона, видимо, стараясь разорвать полк надвое. Это была какая-то мрачная и жутковатая атака. На нас шли закопченные, кое-где подлатанные машины, недавно вышедшие из боя и намеренные снести нас сходу. Танки двигались без предварительной артподготовки примерно на одной скорости километров 35 в час. Уверенный в себе батальон, состоявший в большинстве из средних танков Т-3 и нескольких тяжелых Т-4, набирал ход пока молча, без выстрелов. Стоявшая в полукилометре батарея трехдюймовых орудий F-22, не выдержав, открыла огонь. Бронебойные снаряды не дают разрывов. Выпущенные с расстояния километра, Они исчезали еле заметными светлячками или ударялись о мёрзлую землю и рикошетили, поднимая фонтаны снега. В сторону батареи полетели мины, укрытые за буграми 80-миллиметровой миномётной батареи. Танки, уклоняясь от снарядов, маневрировали и увеличили ход. Взвод лёгких сорокопяток дал залп, когда головные машины приблизились к позициям метров на 300. Общее расстояние составляло 400 метров. Это было далековато. В принципе, на таком расстоянии бронебойные снаряды «Сорокопяток» по техническим нормам пробивают 40 миллиметров брони. Но это не полигон, и снаряды летят под разными углами. Да и броня многих танков уже усилена. Висит дополнительная защита — Гусеничные звенья. Я отчетливо разглядел, как чиркнула броню головного Т-4, небольшой снаряд сорокопятки и ушел рикошетом. В сторону противотанкового взвода потянулись пулеметные трассы и полетели первые ответные снаряды. По траншеи шагал бледный и напряженный капитан-чередник. На батальон недавно выделили два противотанковых ружья с расчетами, но они пока молчали. «Открывайте огонь!» — потребовал капитан. «Далековато!» — возразил сержант-бронебойщик. «Сейчас подпустим поближе!» Лотков — Лотков повернулся он ко мне. «Истребители танков на месте! Если артиллерия атаку не отобьет, будем действовать сами!» «На месте!» — кивнул я. Рослые, наиболее подготовленные бойцы с гранатами и бутылками с КС прижимались к стенке траншеи, ожидая, когда танки подойдут ближе. Основная часть двигалась на второй батальон, но пара машин катила прямо на нас — Т-3 с 50 миллиметровыми пушками. По ним выстрелили наши бронебойщики, целясь в борт. Удивительно! но они сработали точнее, чем артиллерия. Пули угодили в моторную часть одного из танков, и двадцатитонная машина дернулась, замедлила ход и даже остановилась. «Бейте еще!» — кричали бомбардировщикам. Танк попятился назад, сквозь решетку жалюзи шел дым, выбился один, другой — язычок пламени, выскочивший на броню танкист набросил на жалюзи брезент, сбивая огонь. В танк угодил снаряд сорокопятки, а танкиста выбросила на снег очередь Дегтярева. Дальнейшие события развивались стремительно, сменяя друг друга, как в ускоренном кинофильме. Дымящаяся машина продолжала рывками отступать, непрерывно стреляя из пушки и пулеметов. Сорокопятка догнала его еще одним снарядом. И тут же исчезло среди фонтана мёрзлого крошева и закопчённого снега. Фугасный снаряд, выпущенный из 75-миллиметрового орудия тяжёлого панцера Т-4, разбил сорокапятку, раскидав в стороны её отважный расчёт. Ещё два снаряда разнесли вторую пушку. Третья молчала, видимо, была повреждена. Ближний ко мне бронебойный расчет стрелял в борт Т-4. Я видел, как лихорадочно посылают пулю за пулей бронебойщики, но взять тяжелую машину не могли. Угловатая башня с коротким орудием развернулась в их сторону. Снаряд взорвался с оглушительным грохотом, от которого заложило уши. Когда рассеялся дым... Я увидел сковерканное ружье, торчавшее из груды земли, и ползущего бойца с окровавленной головой. Командир первого взвода Давыдов и его бойцы бросили несколько противотанковых гранат и бутылку с горючей смесью. Гранаты были нового образца, РПГ-41, довольно мощные, но весили без малого полтора килограмма. Они не долетели до цели и взорвались в шагах в десяти от траншеи. Более легкая бутылка с КС лопнула рядом с танком. Растаскивая гусеницей липкое пламя, Т-4 перемахнул траншею и оказался за нашими спинами. Вслед за ним шел легкий танк Т-38 и бежали десятка три автоматчиков. Нас брали в клещи. Тяжелый Т-4 раздавил последнюю сорокопятку и вел огонь по траншеи из пушки и пулеметов. — Он нас прикончит! — подбегая ко мне, — крикнул лейтенант Давыдов. — Бери двух бойцов и попробуй приблизиться к нему по отсеченной траншее. Она всего метр высоты. Не добежим. — Добежишь, если жить хочешь! — со злостью оборвал я взводного. На позициях второго батальона творилось вообще черт знает что. Танки утюжили траншею и окопы, с десяток машин прорвались вперед и шли по направлению к штабу и тылам полка. По ним вела огонь батарея трехдюймовых орудий F-22 и гаубицы. Наш третий батальон после гибели взвода сорокопяток мог рассчитывать только на свои силы. Я бежал по траншеи, подбадривая людей и указывая цели. Нельзя было подпустить близко чешский танк Т-38 и автоматчиков. Если они приблизятся, вряд ли мы сумеем выстоять. И еще этот чертов гроб Т-4. Он хладнокровно всаживал снаряды и пулеметные очереди с расстояния 100 шагов. Второй противотанковый расчет был тяжело ранен Ружье лежало на бруствере. Я подозвал старшину Сочку. «Родион, бери помощника, бей по гусеницам». «Да я ни разу не стрелял из этой кочерги», — отозвался всегда уверенный в себе старшина. «Ладно, попробую». «Ты что, не видишь? У тебя танк за спиной!» — рванул меня кто-то за воротник шинели. «Раскрой глаза пошире!» Это был капитан Чередник. В По овчинном полушубке, шапке-кубанке, с пистолетом в руке он толкнул меня к брустверу. Я больно ударился грудью о замерзший край траншеи. Через секунду новый толчок свалил меня и комбата. Снаряд, выпущенный в нас, взорвался с недолетом. Ком мерзлой земли ударил в лицо бойца, который подавал старшине патроны к противотанковому ружью. Пулеметная очередь выбила из бруствера фонтаны Крошева, а Сочка, успев выстрелить, бросился на дно траншеи. Он сделал это вовремя. Снаряд калибра 75 мм на этот раз прошел чуть выше, динамическим ударом сбросил ружье и взорвался метров семи от нас. Лейтенант Давыдов с двумя бойцами сумели подбежать по отсеченной траншеи ближе к панцеру Т-4, и запустили в него несколько бутылок с горючей смесью. Две штуки угодили в борт, пламя стекало по гусенице, колесам. Экипаж, развернув башню, выстрелил из орудия и попытался уйти подальше от траншеи. Но Сочка, видимо, повредил гусеницу, которая через минуту лопнула. «Добивайте его!» — крикнул чередник и несколько раз подряд выстрелил в горящую машину из пистолета. «Товарищ старший лейтенант!» — бросился ко мне невысокий широкоплечий боец, прижимая к груди окровавленную руку. «Взводного убили!» — разорвало снарядом вместе с сержантом. Красноармейца трясло, как в лихорадке. Он был без шапки, телогрейка забрызгана кровью. моего подпалили, а товарища Давыдова и сержанта с снарядом!» То с рукой. Осколок, но пальцы шевелятся. «Молодец, Щербак!» — вспомнил я фамилию бойца. «Сейчас тебя перевяжут!» «Горит, сучонок!» — не мог отойти от возбуждения красноармеец. Но для меня главным в эти минуты было отбить атаку автоматчиков и обезвредить, отогнать, поджечь или взорвать чешский недомерок с его 37-миллиметровой пушкой. «Гладков, ты!» — начал было указание комбат, но я отвернулся и зашагал вдоль траншеи. «Маши сколько влезет своим пистолетом, а мы справимся без твоих истеричных выкриков!» Рота вела огонь из винтовок и трех ручных пулеметов, включая английский бренган, с торчавшим сверху изогнутым магазином. Меня беспокоило, почему молчат Максим и еще один Дегтярев. Помогая встать старшине, коротко приказал. — Проверь ПТР. Если исправно, бери на прицел Чеха. Дегтярев, как я и думал, заклинило от быстрой стрельбы. Младший сержант осторожно обстукивал затвор, степившийся со стволом. Второй номер набивал диск с патронами, время от времени поглядывая из-за бруствера. «Сейчас исправим, товарищ старший лейтенант. Головы не высовывайте!» Франшея была во многих местах обрушена. Лежали убитые солдаты. Политрук Раскин стрелял из винтовки, неловко передергивая затвор. «Лезут, гады!» — сказал он. Я машинально кивнул. От политрука большего сейчас и не требовалось. В пулеметах он не разбирается, А вести информации не время. В одном месте траншею засыпало доверху. Когда перебирался, автоматная очередь просвистела в метре над головой. Немец стрелял на бегу с расстояния сотни шагов. Я перебрался на другой край осыпи и едва не споткнулся о ботинки, торчавшие из земли. Младший лейтенант Савенко Юрий, самый молодой из взводных командиров, но уже прошедший бои под Смоленском и в окружении, напряженно следил за Чехом, легким танком Т-38. Поворачивая башню, танк посылал один за другим небольшие снаряды из своей 37 миллиметровой пушки. А его броню отчетливо звякнула пуля ПТР, которую выпустил старшина Сочка. Эти 10-тонные увертливые машины имели для того времени довольно сильную лобовую броню 25 мм толщиной. Бортовая защита была слабее — 15 мм. Бросив шинель и каску, щуплый взводный, похожий на мальчишку, держал наготове бутылку с горючей смесью. Рядом с ним стрелял из английского пулемета по автоматчикам сержант из его взвода. «Что с Максимом?» — спросил я. «У них одна болезнь», — отозвался Савенко, продолжая следить за танком. Кожух снова пробило. Человек семь автоматчиков сделали рывок и, пробежав с десяток шагов, залегли в низине. Один не добежал. Его срезал очередью из пулемета сержант. Танкисты, видимо, получили приказ по рации идти напролом. Т-38 увеличил газ и пошел в сторону с засыпанной взрывом траншеи, где образовалась перемычка. Раскрашенный в серый с белыми пятнами камуфляж Т-38 с его массивной башней непрерывно стрелял из обоих пулеметов и приближался к траншеи на полной скорости. Блестели отполированные звенья гусениц, а броня с крупными заклепками казалась непробиваемой. Прижимаясь к танку, скрытые снежным вихрем, бежали человек 12 солдат штурмового взвода, тоже стреляя на ходу. Град пуль бил по брустверу. Сержант-пулеметчик протянул руку, принимая запасной магазин. Второй номер, вскрикнув, стал сползать по стенке траншеи. Двое красноармейцев торопливо дергали затворы винтовок и палили нецелись. Я пристроил ППШ, и окликнул бойцов. «Стреляйте в цель, иначе сомнут!» Дал одну-другую очередь. Кто-то из автоматчиков свалился. Долговязый боец бросал гранаты. Он успел бросить их штук 6 и угодил под пулеметную очередь. Сержант с бреном сумел отсечь автоматчиков, а Т-38 сходу влетел на перемычку. Я отложил автомат в сторону, и готовился бросить противотанковую гранату. Меня опередил Юра Савенко. «Жри, гаденыш недоделанный, мать твою!» Черная бутылка, кувыркаясь, разбилась покатую лобовую броню, где виднелся широкий люк механика-водителя. Жидкость вспыхнула и потекла по броне. Но даже легкий танк не остановить, когда работает двигатель, и бешено вращаются гусеницы. Я тоже бросил свою РПГ-41. Она взорвалась, ударившись о мерзлую землю в метре от Т-38. Машина с маху преодолела перемычку, но провалилась в рыхлую землю, и механик был вынужден резко усилить газ. Правая гусеница, надорванная взрывом тяжелой гранаты, лопнула. Танк уже был на твердой земле. Башня разворачивалась, чтобы снова открыть огонь. Но его тонкой хищной пушкой башенный пулемет не могли дотянуться до нас. Мы были в мертвой зоне. Механик, задыхающийся от дыма, толчками продвинул машину на несколько метров. Двигатель заглох, а механик выскочил наружу через горящий люк. Густая липкая жидкость текла на него, пока он выбирался. Я почти физически ощутил жуткую боль, которая согнула немца. Горел комбинезон кисти рук, а из горла рвался отчаянный крик. — Хельфе! Помогите! Он покатился по вытоптанному снегу, но от этого пламени, температурой до тысячи градусов, убежать было невозможно. Из люков один за другим выскочили трое танкистов во главе с немецким лейтенантом. Одного застрелил из пистолета Юрий Савенко, а лейтенант бежал на меня. Я успел поднять автомат. Две оставшиеся в нем пули ударили офицера Панцерваффе в живот повыше блестящей пряжки ремня. Он был молод, едва старше Юрия Савенко, но в вороте черного комбинезона Висел железный крест, а на левой стороне груди две медали, одна с распластанным орлом. Командир танка стоял в пяти шагах от меня, зажимая растопыренными пальцами раны. Сильно текла кровь, наверное, перебила брюшную аорту. Четвертый из экипажа с пистолетом в руке остановился, не зная, что делать. В него целились несколько стволов. Он... Бросил пистолет. Такое же молодое, почти мальчишеское лицо побелело. Танкист хотел что-то сказать, Но сразу три или четыре пули ударили в грудь, Лицо опрокинули его у ног все еще стоявшего лейтенанта. Атаку автоматчиков отбили, Вытащив на бруствер кое-как залатанный Максим. Сержант полком взвода расстрелял все магазины к Брену, И, подняв винтовку, выпустил вслед отступающим обойму. В Тот день крепко досталось второму батальону. Танки расстреливали и давили людей, артиллерии не хватало. Комбат-2, капитан, прибывший в ноябре с пополнением, как мог держал оборону. Я не успел с ним толком познакомиться, но действовал он смело, кидаясь в самые опасные места — Видя, как гибнут люди, комбат вместе с одним из сержантов бросились на вражеский Т-3, который смешивал с землей и давил окопы. Бутылки с КС подожгли панцир, а капитан, встав за пулемет длинными очередями, заставил залечь наступавшую пехоту. Его бойцы подбили гранатами еще один танк и бронетранспортер, десятка три новобранцев выскочили из окопов и побежали. Почти все они были расстреляны бронетранспортером, пулеметным огнем в спину. Разгромить штаб тылы полка немцы не сумели. Полковник Усальцев и начштабы Козырев как знали, что основная масса машин пойдет на них. Склады боеприпасов, санчасть. Открыл огонь гаубичный дивизион, батареи трехдюймовок F-22 и взвод истребителей танков вооруженных новыми для нас противотанковыми ружьями. Артиллеристы понесли большие потери, но сумели рассеять вместе с истребителями танковую роту. Один из тяжелых панцеров Т-4 сгорел и взорвался в 30 шагах от командного пункта полка. Наш третий батальон тоже был потрепан. Выкапывали из обрушенных траншей тела погибших, Многие были исковерканы, Разорваны снарядами. По литрук Аркадий Раскин, В осколками шинели, Положил передо мной список Погибших и раненых. Один самострел имеется. Что с ним делать будем? Позови сюда. Самострелом оказался Долговязый, темноволосый парень Лет двадцати, с разлохмаченными Бровями и перевязанной Тряпками левой ладонью. Оказалось, что он поднял над бруствером руку, когда немцы вели пулеметный огонь. Бойцы стащили его вниз. — Что ты делаешь, дурак? Под трибунал захотел? Однако спустя четверть часа он снова повторил свою уловку и поймал пулю в ладонь. — Ты хоть понимаешь, что мы Москву защищаем? — Пощады не жди, — предупредил я парня. — Расстреляйте меня, товарищ старший лейтенант. Истерично выкрикнул красноармеец. «Я командир роты, такой же боец, как ты, а не исполнитель смертных приговоров». С этими словами размашисто написал на карточке переднего края «Самострел» и расписался. Парень всхлипнул, размазывая по щеке слезы. «Товарищ командир, оставьте меня в роте! Испугался сильно, столько ребят побило. Вот и дал слабину». Вдруг вмешался по литрук Раскин и тихо посоветовал мне. Может, и правда оставим. Винтовку держать может, пусть искупает вину. Воевать будешь? Буду, ей-богу! До конца жизни молиться за вас буду. Самострел получил винтовку и вернулся в свой взвод. Но от судьбы, видно, не уйдешь. Жизнь его оказалась короткой. На следующий день... Он угодил под разрыв мины и был убит. В тот же день погиб наш командир полка Усальцев Павел Петрович. Незадолго перед этим ему исполнилось 50 лет. Снаряд накрыл его вместе с адъютантом. Мы едва успели его похоронить. И тут же на остатки полка обрушились немецкие танки, которые пустили на нас после взятия станции крюкова. Нас крепко выручили штурмовики Ил-2. Они дважды на небольшой высоте бомбили и обстреливали наступающие немецкие части. Не зря фрицы дали им прозвище «мясорубки». Девятка штурмовиков сбрасывала бомбы с небольшой высоты, затем выпустила ракеты и на третьем заходе обстреляла немцев из пушек и пулеметов. Второй раз штурмовиков было только шесть. Но для нас это была существенная подмога. Они дважды буквально накрывали наступавшие машины сплошными разрывами бомб и ракет. Пушечные и пулеметные трассы догоняли убегавших или залегших в снег немецких солдат. Батальону дали для усиления батарею легких горных пушек. У нас были такие в Буйнакском училище. Короткоствольные с причудливо изогнутым щитом и деревянными колесами Они не слишком подходили для борьбы с танками Разве что с легкими Т-2 или чешскими Т-38 Но мы были рады любой помощи В нашем третьем батальоне осталось полторы сотни активных штыков А нас продолжали долбить из орудий и минометов Мы ходили чумазые от копоти Многие были контужены. Политрук Раскин сообщил мне. Позади нас загранотряд находится. Стреляют тех, кто без приказа отступает. Так ли это было на самом деле, не знаю. Я ни разу не видел, чтобы расстреливали отступавших бойцов. Да и некуда нам было отступать. За спиной была Москва. Мне запомнился бой 4 декабря. Я чувствовал какое-то отрешение, словно жизнь заканчивается. Летели мины, убивая и калеча людей. Немцы долго топтались, а потом пошли в атаку следом за двумя танками. Я стрелял по ним из самозарядки, так как патроны к автомату кончились. Рядом со мной упал на дно траншеи красноармеец, смертельно раненый в голову. Я ловил в прорезь прицела темные фигуры, и нажимал на спуск, иногда попадал, затем откладывал винтовку и обходил свою роту, которой людей оставалось все меньше и меньше. Комбат-чередник ко мне больше не цеплялся, молча проходил мимо, иногда спрашивал, сколько человек осталось в роте. Час назад было сорок семь, он кивал головой и шел дальше. Вечером старшина-сочка Принес фляжку водки и предложил. «Давайте выпьем. Позовем Юрку Савенко, Ходрева Мишку. Заснем ночью, перебьют всех? Хе, какая разница! Сегодня, завтра!» Старшина безнадежно отмахнулся. «Мы крепко выпили, поели каши с тушенкой, сала шпика с черным перцем и заснули. После долгого отступления и многих боев я смирился с мыслью о смерти. Рано или поздно, через день или неделю, нас всех закопают в какой-нибудь воронке. Но обстановка неожиданно изменилась. 5 декабря началось знаменитое контрнаступление под Москвой. Наш полк продолжал держать оборону. В ротах насчитывалось по 30-40 бойцов, включая тыловиков, которых Козырев направил на передний край. Почти все мы были обморожены, многие контужены. В нашем третьем батальоне из девяти командиров взводов осталось лишь четверо. Остальными взводами, а точнее отделениями, командовали сержанты. У меня снова воспалились распухли отмороженные еще на финской войне пальцы ног. Кроме того, за день до начала контрнаступления Я поймал несколько осколок от разорвавшейся рядом 50-миллиметровой мины. Был бы калибр побольше, я бы не уцелел. Хирург Марков осколки вытащил, но раны от холода тоже воспалились. Помыться возможности не было. И мы терпеливо ждали, когда наш крепко потрепанный полк отведут в резерв. Числа 15 декабря... Полк, вернее, то, что осталось от него, отвели на отдых и переформировку под город Ногинск. Десятка три бойцов и командиров, в том числе меня, положили в медсамбат. Помню, что первые дни я не мог толком заснуть. Среди ночи часто просыпался от боли в пальцах и видений, которые преследовали меня. Я снова видел немецкие танки. Они шли прямо на нас, сверкали вспышками выстрелов. А я не мог сдвинуться с места, не слушались ноги. Иногда меня будила санитарка. Не кричи так, миленький, ты же всех разбудишь. Я жадно выпивал полкружки холодного чая, понемногу успокаивался и снова погружался в сон. Продолжалось контрнаступление наших войск под Москвой. Мы вчитывались в сводки информбюро, следили по карте за боевыми действиями. К началу января немецкие войска были отброшены от столицы на 100-200 километров. В палатах царило оживление. Впервые за войну мы уверенно наступали. Шли разговоры, что теперь фрицев погонят без остановки. Хотелось бы в это верить, но я уже на собственном опыте убедился – Насколько силен враг и не слишком доверял восторженным газетным статьям. В Санбате я пролежал около трех недель, затем снова вернулся в свой полк. От души обнялись с Мишей Ходревым Юрой Савенко, который исполнял в мое отсутствие обязанности командира роты. Представился Тимофею Филипповичу Козыреву, который стал командиром полка. «Ноги как твои?» — спросил он. Ноги нормально, пальцы отмороженные воспалились, но сейчас ничего. Бегаю, ромаешь немного. В штаб нет желания перевестись. Если бы этот разговор состоялся прямо по возвращении, я бы, наверное, согласился. Но побывав в своей роте, увидев, с какой теплотой встретили меня друзья, я замялся. Не буду лицемерить. Передний край, бои, гибель товарищей и полученное второе ранение заставили меня задуматься. Я уже был далеко не мальчишка. В апреле мне исполнялось двадцать четыре года. Сколько уже погибло ротных командиров в полку? Много. Когда-то наступит и моя очередь. Не знаю, — пожал я плечами. Не привык я к штабной работе. Была и другая причина. Укоренившиеся у строевых командиров прохладное отношение к штабникам. Штабные крысы, смеясь, называли мы их. Видели, что штабные и награды получают чаще, и обмундирование у них как с иголочки, и спят они в тепле. Это порождало более сильные эмоции, чем пренебрежение. Мы зачастую терпеть не могли штабную сытую братью и не считали, что они воюют. Наверное, Козырев прочитал все это на моем лице и засмеялся. «Ладно, подумай, а пока принимай роту. Кстати, мы тебя к ордену Красной Звезды представили». «Спасибо», — заулыбался я. Награды в тот период выдавали скупо, расщедрились в связи с нашим контрнаступлением. Поговорили с Григорием Чередняком. У него был добротный блиндаж, А в прихожей сидела молодая телефонистка в хорошо подогнанной сержантской форме. Ординарец растапливал печь, небрежно козырнул мне, а я подумал, что мой товарищ, может, бывший, окружил себя целым штатом обслуги. Заметил я и новенький орден Красной Звезды рядом со старым, полученным еще в сороковом году. Поздравляю с наградой, — пожал я ему руку. «Спасибо!» — представляли к красному знамени, но в штабе дивизии зажали. «Мы это дело обмоем как-нибудь. Принимай роту и налаживай боевую подготовку. Расчухиваться нам время вряд ли дадут. Такое наступление идет, что мы в стороне не останемся». «Как дома дела?» — спросил я. «Нормально. Для нас дом сейчас батальон, на другое времени не остается». Я шел к себе в роту и с горечью размышлял, что душевного разговора со старым товарищем не получилось. Впрочем, какие мы теперь товарищи, начальник и подчиненный. Как у чередника дома дела обстоят, уже не мое дело. Орден обмоем как-нибудь, то есть вряд ли будем обмывать вообще. У Григория сейчас друзья рангом выше, чем я, и нечего лезть со старой дружбой. Рота снова обновилась на три четверти. Занятия шли без меня, люди были тепло отдеты, выглядели бодро. Вот что значит наши успехи на фронте. Очередная переформировка нашего полка, ко времени моей выписки из Санбата, была уже практически закончена. Кое-что изменилось. Стрелковые роты по количеству личного состава стали меньше, и насчитывали в среднем по 120 человек, вместо 160 до войны. Улучшилась техническая и боевая оснащенность. В полку имелось теперь штук 25 грузовых машин, полуторки, ЗИС-5, а также несколько легковых ГАЗ-61 и мотоциклы для разведки. Появилась, наконец, минометная рота, 10 82-мм минометов, которая прикрывала непосредственно батальоны. В нашей роте имелись два противотанковых ружья, два пулемета «Максим» и шесть ручных «Дегтяревых». Автоматов по-прежнему не было, но снова появились самозарядные винтовки СВТ-40. Люди были тепло одеты, обуты в валенки, командирам роты взводов выдали либо полушубки, либо овчинные безрукавки которые надевали под шинели. Я тоже получил полушубок, подшитые резиной валенки, новое обмундирование. Старшина Сочка сохранил мой автомат ППШ и, улыбаясь, передал его вместе с запасным диском и коробкой патронов. Вечером мы собрались небольшой компанией и отметили мое возвращение. Из взводных командиров я пригласил лишь Юрия Савенко, получившего недавно звание лейтенант. Двое других командиров взводов были молодые ребята лет по 19, закончившие краткосрочные курсы младших лейтенантов. Политрук Аркадий Раскин посоветовал мне не приглашать их. Ребята вроде неплохие, но начинать знакомство с выпивки нежелательно. Тем более командир ты у нас авторитетный, к ордену представлен, В дивизионке о нашем батальоне писали, Твою фамилию упоминали. Сам старший политрук носил на гимнастерке Орден Красной Звезды. Юра Савенко и Михаил ходрев Были награждены медалями за боевые заслуги. Ничем не отметили нашего старшину Родиона Сочку. Он хоть и скрывал обиду, но подвыпив заявил. Думают, если старшина то лишь барахло перекладывает и за кухней следит. Разве я плохо воевал? У меня на счету больше десяти фрицев. Брось, успокаивал его Валентин дайнека Меня тоже не наградили. Ну и что ж теперь? Поговорили о продолжавшемся контрнаступлении. В медсамбате я встречался с командирами, которые участвовали в наступательных боях. Они рассказывали, что вначале немцы были ошарашены, танковые части с десантом и свежие сибирские дивизии проламывали бреши, сминая не ожидавших такого удара немцев. Но, по слухам, в середине января наступление замедлилось. Немецкое командование оправилось от неожиданности, были подтянуты свежие части, которые упорно сдерживали наши войска. Обращаясь к последним, довольно правдивым историческим документам, я узнал, что за первый месяц контрнаступления наши войска потеряли 140 тысяч погибшими и 230 тысяч ранеными. Но в то же время были освобождены 11 тысяч населенных пунктов. Точного количества немецких потерь не приводилось. Но 38 вражеских дивизий были либо разгромлены, либо понесли большие потери. Как бы то ни было, настроение бойцов стало бодрее, в чем я убедился, поговорив с красноармейцами, которых я давно знал. В штабе полка Козырев, получивший подполковника, вручил мне орден. Мы с ним немного посидели, и я узнал, что в ближайшее время нас должны перебросить на передний край. Это ближайшее время... Наступило уже через неделю. Полк поднялся по тревоге, и мы двинулись на запад. Впервые за 8 месяцев войны мы шли, чтобы наступать. Впереди двигался на автомашинах первый батальон, следом остальные подразделения полка. Вскоре я своими глазами увидел следы разгрома немецких частей. Расскажу о том, что больше всего... Врезалась мне в память. Зима 1941-1942 года была очень снежная. Отступавшие немецкие части не имели возможности маневрировать. Их сметали и уничтожали на всех основных дорогах. На обочинах дороги, по которым мы шагали, я увидел огромную вереницу, застрявшей в снегу или разбитой вражеской техники. Особенно много было всевозможных автомашин, начиная от легковых и заканчивая тяжелыми манами, трехосными крупами, чешскими татрами. Возле огромных тягачей торчали из снега длинноствольные орудия крупного калибра. Меня поразили массивные пушки калибра 173 мм с 9-метровым стволом, Я знал, что эти орудия способны посылать снаряды весом 70 килограммов на расстоянии 30 километров. И здесь же торчали из снега подкованные сапоги, каски, вздернутые вверх руки замерзших немецких артиллеристов. Неподалеку застыл танк Т-3, вернее его нижняя часть. Башню сорвало сильным взрывом. А опорную плиту развернуло поперек. По другому танку словно ударили огромным молотом. Лопнуло в нескольких местах броня, разорвало гусеницы и выбило несколько колес. Подаль стояли штук 12 сгоревших танков Т-3 и самоходных установок. И снова трупы немецких солдат и офицеров. В одном из небольших городков, где я остановился на ночь, я увидел... Огромное количество брошенных автомашин. Их было невозможно сосчитать. Но думаю, что фрицы оставили здесь машин 500, не меньше. Часть грузовиков обгорели, моторы были взорваны. Немецкие водители возили с собой небольшие заряды взрывчатки и были обязаны, оставляя машину, взорвать ее. Однако сделали это немногие. Причину мы поняли днем – когда продолжили путь по дороге. Мы увидели на обочине множество немецких трупов. Отступавших догнали наши танки и уничтожили. Часть тел были сплющены гусеницами, в обледеневших шинелях виднелись пробоины от пуль. Дня через два наш батальон, переброшенный вперед на грузовиках, атаковал полусгоревшую деревеньку. Наступали мы дружно, Тем более нас поддерживала батарея полковых трехдюймовок. Постоянно звучали команды «Вперед! Не останавливаться!» Комбат-чередник был возбужден и, кажется, перед боем выпил. Это победное настроение и желание отличиться обошлось нам дорого. С бугра, где торчали трубы сгоревших домов, по нам ударили минометы, открыли огонь штук пять пулеметов. Атака захлебнулась. Чередник в распахнутом полушубке и с пистолетом в руках крикнул мне. «Ты чего разлеживаешься? А ну, поднимай роту!» Неожиданно вмешался в политрук Аркадий Раскин. «Надо обдумать, как действовать дальше. Глянь, сколько людей полегло». Не знаю, чем бы все это кончилось, но неподалеку взорвалась мина. Осколок распорол белый полушубок комбата и полоснул по руке. Григория чередняка увели, а мы с Валентином Дейнекой, посовещавшись, решили ударить с фланга. Я взял с собой третий взвод, и мы обошли по голубому снегу деревню с левого фланга. Почувствовав, что их окружают, немецкий заслон быстро погрузился в две бортовые машины и под прикрытием бронетранспортера покинул село. Ни одного убитого фрица мы не нашли, а сами потеряли около 20 человек погибшими. И заслон был пустяковый, человек 30 солдат во главе с офицером, зато хорошо вооруженный. Позже мне не раз придется столкнуться с подобной тактикой немцев при отступлении. Основные силы немцев отступали, а их прикрывали небольшие группы пулеметчиков и минометы. Свою задачу этот взвод выполнил. Мы провозились возле деревеньки почти весь день, отправили в санчасть более сорока человек раненых и остались дожидаться подхода полка. Помню, мы хотели погреться и зашли в один из домов. Он был забит женщинами и детьми. Люди сидели, лежали на полу, дети плакали, Места для бойцов в уцелевших домах не хватало. Пришлось ночевать у костров, хотя мороз зашкаливал градусов за двадцать пять. Другую деревню мы освободили довольно удачно. Обошли ее с тыла, а когда заслон на трех грузовиках с прицепленной пушкой стал отходить, открыли по нему пулеметный огонь. Сумел прорваться лишь один грузовик, весь исхлестанный пулями, Две других машины горели. Более 12 немецких солдат остались лежать на снегу. Мы захватили 47 миллиметровую противотанковую пушку, два пулемета из десяток автоматов. Капитан Чередник получил благодарность от командира полка. Козырев хорошо был осведомлен и о первом неудачном бое. Но на потери смотрели тогда сквозь пальцы. Главное — бить врага. Наш полк принял участие еще в ряде наступательных боев. Но продвижение Красной Армии в феврале-марте 1942 года замедлилось. Понеся в ходе трехнедельного наступления существенные потери, мы встали в оборону недалеко от станции Сележарова. Здесь среди мартовских снегов вели бои, отбивая контратаки немцев. Временами наносили удары и мы. Заканчивалась тяжелая зима 1941 42 года. Победа под Москвой показала, что мы умеем воевать. В будущее смотрели с оптимизмом.